«Не глаз, да не ухо бы, давно бы уж! Чего не накачаешь, а? Обленился совсем!» «У него обленился Баллон у внутренней брошенным патроном проколова Часто это случается, особо в глубоких грязных колеях. Надобен ключ, мой спер кто-то, ну и...» «На ночь глядя вы отсюда не поедете никуда?» «Никуда, конечно, заминировано кругом» выезды расчищены. Парковая батарея далеко. Версты две, аль три отсюда. Брыкин, землячок, сейчас ты ложишься спать, так? Так. Вечером, желательно поздним, ты идешь в парковую батарею за ключом, так? Так. Получишь ключ в инструменталке, и непременно Непременно распишешься за его получение в амбарной книге голодовщика. И как бы между прочим, спросишь у него время. Понял. Так. А ты чё, капитаха? Ты чё? И не торопясь, не торопясь, пойдёшь обратно. Старайся людям на глаза попадаться. Потрепись с кем-нибудь из знакомцев, Лучше с шофернёй, чтобы ключ у тебя видели. О, капитаха, о, ты чё, ты чё задумал-то? Ой-ой-ой, у меня ж баба, парнишка растёт. У меня тоже баба, двое детей малых. Но всё, всё правильно. Нельзя такой твари по земле ползать, нельзя». Он столько уж зла наделал, и шо наделать? Все, давай лапу капитаха. Брикин, боец, за всю жизнь нигде ни слова. Да пусть меня на куски режут. Будем надеяться, до да этого дела не дойдет. На сиденье газушки кирзовой спинке солдатской иглой была пришпылена записка, с одной стороны которой кругленькими каракулями, решительно написано. Ушел за ключом, боец Брыкин. С другой, миленько, убористо. Разгильдяй ты, не боец. Вернешься, немедленно езжай на место. Я очень устал, ложусь спать. Будешь иметь со мной беседу.